Но на другой же день вечером вернулся сюда, переодетый заурядным английским матросом. Тот человек тоже был здесь, но на этот раз не узнал меня. «Есть какая-нибудь работа?» — спросил я, и вопрос мой, по-видимому, заинтересовал моего собеседника. «Это зависит от того, отозвался он, на что может быть годен такое. Жалко» маленький человек, как ты, разве на то, чтобы ему свернули голову?» «И это мне годится». Весело отозвался я. «Все равно мне от голода околевать среди этих проклятых курадавов. Я, пожалуй, на все согласен». «С голода околевать?» «Ну, если так, то я обещаю тебе, что дам возможность заработать ужин». Видишь там этого откорбленного Борова? Подеткни его ножом вбок, и я тебе куплю бутылочку доброго вина, даже две, если хочешь. С этими словами он сгреб меня в свои мощные лапы и устряхнул так, что у меня зубы застучали. Поди сам ткни свой нож в этого толстыка, сказал я, как только он выпустил меня из своих рук. Это американская жердина. Если ты скажешь мне еще слово, так я покажу тебе, каков я. А он смотрел на меня и надрывался от смеха. Да я вижу, ты как раз подходящий для меня человек, сказал гигант. Давай разопьем бутылочку хмельного. В тебе, как видно, не нагрошен от лукавства. Пойдем со мной. А того оставим в покое. Резать его у меня нет ни малейшей охоты. Он мой кум и товарищ, я люблю его, как родного брата. Ну так пойдем же со мной, котик ты и посмотришь, как ты это у меня запляшешь. Вот увидишь, как это мы с тобой <свык> поужинаем. Я пошел с ним, затем и с его товарищами, с такими же отъявленными негодяями, как и он сам. На следующий день я снова явился в док, так как из разговоров прошлого вечера вынес убеждение, что тут кроется какая-то тайна. К великому моему благополучию, благодаря покровительству моего нового приятеля, я был принят в число рабочих этого дока самим артельным старостой по прозванию «Ревущий Джон». Работа, выпавшая на мою долю, состояла в распилке досок, но это дало мне возможность беспрепятственного входа в док. И хотя меня постоянно держали в переднем доке, и доступ в задний двор и бассейн был строжайше воспрещен, но это, конечно, не помешало мне принять твердое решение при первом удобном случае проникнуть в запрещенное место. Весьма возможно, что у вас появится вопрос, что заставило меня затеять такое дело. Неужели простое любопытство по отношению к мифическому золотому судну? Не только любопытство, но уже тот факт, что за мной следили, когда я пришел туда в первый раз, убедил меня, что здесь кроется что-то такое, чего не должен видеть посторонний глаз. А все, чего не должен видеть, в иностранном духе «Посторонний глаз» — это все равно, что верные деньги, так как, разузнав то, что здесь делалось, я мог сообщить об этом секрете моему правительству или любому другому правительству Европы, которая предложила бы мне за это большую сумму денег. Вот причина, заставившая меня стать пильщиком досок в этом доке среди горластых полупьяных товарищей грязных и свирепых бродяг со всех концов света. День за днем, час за часом выжидал я удобного случая проникнуть в запретную часть дока и, наконец, дождался. В надежде улучшить удобный момент, я отказал себя в послеобеденном отдыхе и пробрался к доку, В то время, когда никого из рабочих не было, но ворота оказались запертыми, и я, притаясь за кустами, стал ждать, когда придет сторож и одобрет ворота.